17. «Быстро прижмитесь как можно ближе ко мне. Будем выходить под скрытом сказала Халфаса мне и оборотню. «Сергей, возьми женщину на руки», — распорядилась Диманесса. Спустя мгновение она, уже раскинув руки в стороны, начала делать какие-то пасы руками. Халфаса зашептала слова на неизвестном языке. А затем нас накрыло полупрозрачным куполом. «Выходим за дверь и прижимаемся к стене», сказала девушка, кивая на дверь. «Петрович, ты идешь в середине, а я пойду в самом конце, чтобы контролировать весь процесс». «Все, пошли». «Слышишь, свинцов грозится начать штурм». Мы буквально протиснулись через двери в храм и прижались к стене. Полковник явно блефовал. И, судя по окружившим дом людям, это был не спецназ и не ОМОН, а какая-то толпа в темных балахонах. Лишь сам Свинцов и его водитель были в форме, но все же у большинства окруживших дом чернокнижников было оружие. Кто-то сжимал кривые кинжалы, а у кого-то в руках был пистолет. «Пошли!» — скомандовал Свинцов. И те, нерешительно подоптавшись начали входить в помещение. Человек десять осталось снаружи, а пятерка подручных Свинцова вошла в помещение. Спустя десяток томительных минут один из подручных, подхватив край балахона, направился к Свинцову. «Там одни трупы!» — крикнул он полковнику. «Мля, вот ведь!» — прорычал полковник и скомандовал. «Тела убрать и сжечь!» Дверца служебного оаза хлопнула, и он рванул с места в направлении деревни. Едва машины исчезла из поля зрения, как чернокнижники, бормоча ругательства, направились в дом. «Похоже, это те самые волонтеры, которые участвовали в поисках», прошептала девушка едва слышным голосом. «А теперь быстро в деревню! Петрович, проверь путь!» Оборотень выскользнул из-под прикрывавшего нас полога и прыжками направился к деревне. Прошло минут десять, когда волк вернулся и, сделав нам знак головой в направлении деревни, направился туда. Мы двигались осторожно, опасаясь на каждом шаге, что услышим крики чернокнижников. Но, как оказалось, им сейчас было куда важнее избавиться от трупов, и скрыть все следы своего пребывания. А раз так, то для нас главное добраться до деревни». «Как думаешь, Свинцов заметил нашу машину?» — спросил я у Демонессы. Девушка лишь пожала плечами. «Судя по всему, он слишком спешил, и ему было насрать», — сказала девушка. «Похоже, что он собрал всех, кто был под рукой, и помчался сюда» а значит, кто-то из ведьм успел ему сообщить о случившемся, или же у него был какой-нибудь амулет, который был настроен на ауры местных обитательниц», сказала Халфаса, когда мы, наконец, достигли дома Петровича. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что жена Свинцова — потомственная ведьма», сказала девушка. «Я уложил спасенную нами женщину на кровать и сказал...» Что будем делать с ней?» «Да ничего, ритуал мы сорвали, и девушка больше не представляет интерес для Ковина-ведьм». Петрович свернулся клубком на коврике и блаженно зажмурился. «Скажи мне, Халфаса, почему ты не сказала, что он оборотень?» «Я не всемогущая, тем более в случае с врожденным оборотнем, который себя контролирует» но тут нам на руку сыграло то, что мы нашли в его доме под полом эту гадость, которая тянула из мужика жизненную энергию, поэтому он и согласился нам помочь. Я промолчу, как я срывала фанеру сокон и как запихивала эту жирную задницу в здание, но он показал, насколько смертоносными могут быть оборотни, сказала девушка. «Понятно, но учти». «Еще одна попытка сыграть со мной в темную, и я урежу финансирование твоих хотелок», — пригрозил я девушке. «Ладно, больше никаких подковерных интриг», — сказала девушка, примирительно поднимая руки. «Договорились», — сказал я ей и протянул руку. Демонесса, немного поколебавшись, все же ее пожала. «Значит так, Петрович, женщина придет в себя ближе к обеду. Позвонишь в полицию, скажешь, что нашел ее у порога дома. Если спросят про нас или машину, скажешь, что были гости». Оборотень кивнул на слова девушки, а я принялся упаковывать все имевшееся у меня оружие в чемодан. Закончив со сборами, я спросил у девушки, «А где кости этой старой корги?» «В бочке за домом». Облили топливом и подожгли. «Душа этой твари теперь не сможет вернуться. Мы все ниточки обрубили, а череп у меня в сумке. Поставлю его в нашем подвале. Будет вместо батарейки для сам знаешь кого», усмехнулась девушка и похлопала ладошкой по хозяйственной сумке. — Думаю, сегодня вечером я уже буду знать, где находится книга Соломона, — сказала девушка. — Это хорошо. — Ладно, Петрович, ты нас извини, если что не так. Да, если почувствуешь отвращение к водке, то это виновата она, — я указал пальцем на Демонессу. — Ах ты гад, — сказала Демонесса, но я уже спешно выходил из дома, прихватив объемный чемодан. «Хватит с меня этой глубинки!» За какой-то день встретил ведьм, чернокнижников, оборотня и стал свидетелем проявления призрака. «Если так пойдет дальше, то я без дробовика в поле срать не сяду», подумал я, открывая багажник и закидывая туда чемодан. Халфаса сбежала по ступенькам, а я завел машину и начал обметать ее от снега. Смахнув снег с лобовика и боковых стекол, сказал девушке, «Поехали, пока сюда не нагрянули еще какие-нибудь оборотни в погонах». Девушка лишь улыбнулась и села на пассажирское сиденье. Мы выехали из деревни и поехали в направлении города. Судя по оставшейся колее, кроме машины Свинцова, здесь больше никто не проезжал. А раз так и нам тут задерживаться не стоит. Метель постепенно стихала, но заваленная снегом дорога, примыкающая к Тербунскому участку трассы, была относительно прямой, поэтому до города мы добрались спустя полтора часа. Было уже раннее утро, когда я припарковал машину во дворе и растормошил сонную халфасу вставайте ваше демоническое высочество сказал я девушке аккуратно толкнув ее в плечо не может быть мы все же доехали усмехнулась девушка напомни когда разбогатеем купить тебе приличную машину, а то это корыто не да мне нормально отдыхать в дороге деоеса сладко потянулась и вышла из машины в доме чисто «Никого нет», — сказала она, осмотрев дом. «Давай, помоги мне с чемоданом и едем в магазин за продуктами», — сказал я девушке, вытаскивая чемодан из машины. «Вот еще, поеду я за продуктами. У меня сейчас главная задача — определить нашу гостью на постой, а то, как бы она не начала ночью творить нам мелкие пакости». Девушка похлопала рукой по сумке, в которой лежал череп. «Хрен с тобой, но проголодаешься, будешь у меня ногти грызть», — сказал я. «Какая двусмысленная неприятная фраза», — сказала девушка, зябко передергивая плечами. «Я думал, ты не мерзнешь, и тебе не страшен адский зной», — сказал я, наблюдая, как демонесса дрожит. «Ты зря думаешь, что я такая бесчувственная». Подрастерялась силы, когда создавала заклинание скрыто. Вот и мерзну, посетовала девушка. «Давай уже, открывай дом!» Я нарочито медленно принялся ковырять ключом в замке. «А, легион, черти тебе в задницу! Давай быстрее!» Демонесса пулей влетела в прихожую, а затем я услышал, как заскрипела дверь подвала. Спустя пару минут Демонесса вернулась. Думала, подохну от этой дряни в сумке. «Слышал про заклинание могильного холода?» — спросила она. «Нет», — признался я. «Им обычно ведьмы убивают бездомных, маскируя смерть под погодные условия», — сказала она. «Ну, теперь буду знать, что и на демонов оно действует», — хмыкнул я. «Халфасса, я за продуктами». «А тут ты жрешь в три горла, а супружеский долг не исполняешь», — хмыкнул я. Раздался звук СМС-сообщения. Я достал телефон и прочитал сообщение. «Мля, Халфаса, закрывай подвал на все замки и поставь на него самый мощный, отводящий взгляд чары». «Что, снова обыск?» — спросила меня испуганная Димонесса. «Все гораздо хуже». «К нам едут родители», — сказал я, спешно осматривая комнату. «Тащи чемодан в сарай и приберись. Не хватало еще, чтобы мама увидела твой гардероб кружевного белья, разбросанный в комнате. Скажем им, что ты моя девушка». «Вот еще!» — возмутилась Димонесса. «Так, я за продуктами, а ты наведи здесь порядок», — сказал я и захлопнул дверь. Не хватало еще слушать ее возмущенные вопли. «Будем надеяться, печать, связывающая нас, не подведет, и девушка сделает все, что я попросил, а иначе придется найти способ наказать Демонессу». Я снова сел в машину и направился к ближайшему магазину. Надо сделать вид, что у меня все хорошо. Не хватало еще, чтобы мама увидела пустой холодильник». Еще узнает, что я уволен с работы, и тогда точно конец. Будут стенания и вопли о моей загубленной жизни. Нет, я не дам Демонессе повода потом подкалывать меня на этот счет. Хватит с меня этой работы. Кстати, о работе. Надо будет набрать Оскару Осиповичу. Сдается, эта еврейская душонка должна мне передать гонорар за выполненную работу, подумал я. Надо будет потрясти его на предмет информации, да и какой-нибудь сборник или самоучитель по борьбе с нечистью получить. А то, кроме как читать гримуар и надеяться, что меня никто не сожрет, мне ничего не остается. Да, надо будет еще уточнить, кто испортил малый гримуар. Ладно, сначала нужно родителей встретить, а потом уже браться за остальные дела, решил я». Пробежавшись по магазину и набрав разных полуфабрикатов и прочей ерунды, поспешил к кассе, быстро расплатился и бросил взгляд на часы. Вроде бы еще есть минут двадцать до их приезда, а значит, я успею привести Демонессу в приличный вид. Забросив продукты на заднее сиденье, я направился к дому. Халфасса выглядела недовольной но уже переоделась и сейчас больше походила на домашнюю девочку. Я раскидал продукты по холодильнику и, недолго думая, включил духовку. «Так, если что, ты жаришь мясо», — сказал я, спешно посыпая кусок свинины специями и солью. «Все, будем считать, что алиби у тебя есть», — сказал я. — В общем, постарайся показать себя умелой хозяйкой, — напутствовал я девушку. — Уж постараюсь. Отойди от плиты, сама все сделаю. Еще мясо испортишь, — сказала девушка и решительно отодвинула меня в сторону. — Не знал, что у тебя талант к готовке. — В инферно иначе никак. Надо уметь жарить души грешников. Кого-то без масла, кого-то с маслом, — бормотала Димонесса. «У, поганец, едва мясо не испортил», — сказала Димонесса, вытаскивая противень и к чему-то принюхиваясь. «Ладно, я побежал в душ. Мне надо переодеться и спрятать окровавленные шмотки», — сказал я девушке. «Давай, беги», — кивнула мне Димонесса. «По моим расчетам, они должны приехать минут через десять», — сказал я девушке. «Ладно, но учти, меня теперь зовут Ксения Иванова. Я твоя девушка, а то брякнешь еще родителям и попадемся на вранье», — сказала Димонесса. Забежав в ванную, я спешно снял с себя одежду и закинул разрезанную в нескольких местах горку в стиральную машину. Поставив температуру на максимум, включил ее, а сам... Морщись от неприятных чувств, осмотрел себя в зеркале. Несколько синяков и два крупных рубца в местах, где меня полоснула ножом ведьма. Вот же гадство! А я надеялся на то, что следы исчезнут, как и в случае моего первого ранения. А вот на тебе, теперь придется щеголять боевыми шрамами. Хорошо, что ведьма меня не убила, а ведь могла но, похоже, просто решила поиграть со мной или же покуражиться. Включил воду и дождался, когда засохшая кровь начнет хоть немного отмываться. «Мля, я же не убрал раскладушку, а значит, мама сразу сообразит, что это подстава». «Халфасса!» — крикнул я девушке. «Чего тебе?» — донеслось от двери. Спрячь раскладушку куда-нибудь, а то мама сразу поймет, что да как у нас с тобой. Вы только посмотрите на него. Он рубит ведьм на куски, охотится на вампиров, а боится собственную маму. «Халфаса, заканчивай прикалываться!» — крикнул я ей. Да уже все сделала. Не один ты такой умный. Если мама спросит, было у нас или нет... Я ей скажу, что ты просто герой-любовник. На плиту ей про цветы и дорогие подарки, про то, что ты красиво ухаживал. Ну ладно тебе фантазировать. Принеси, пожалуйста, чистое полотенце, — крикнул я девушке. «Ага, бегу и падаю», — донеслось до меня. Но спустя минуту дверь в ванную открылась, и Димонесса уложила на полку полотенце и чистую одежду. «Спасибо», — сказал я ей. «Как сказал бы наш общий друг Петрович, спасибо не булькает». «Потом отработаешь», — сказала Демонесса, сделав строгое лицо. Я поспешно закрыл створку душ кабины, и последним, что я услышал, было... «Подумаешь, какой стеснительный!» фу блин, смотреть не на что!» «Можно подумать, у тебя есть на что!» — крикнул я вслед Демонессе. «Моя фигурка! Загляденье!» — крикнула Димонесса и закрыла дверь. «Хм, а может, Димонесса соскучилась по мужскому вниманию? Да ну, бред какой-то! Хотя кто знает, что она там говорила про парочку суккуб!» Спешно смыв с себя все следы крови, я побрился и, переодевшись в чистую одежду, приготовился встречать родителей. Наконец с улицы донесся звук двигателя, и к дому подъехал черный Паджеро. «Так, все, приготовься, и живот в тени», — скомандовал я Димонессе. «Какой еще живот?» — возмутилась она. Входная дверь открылась, и первым в помещение вошел папа. «Сынок, готовься, мама сегодня не в духе», — прошептал он. «Ой, а это, наверное, та замечательная девушка, о которой ты рассказывал», — воскликнул папа. «Едва на пороге появилась моя мама». «Да, я Ксюша. Сережа так мало мне про вас рассказывал. Признаться, мне неловко от того, что он там наплел про меня. Давайте вашу куртку, я ее повешу сушиться, и проходите на кухню». Папа даже расцвел от заботы демонессы. «Ну, привет», — сказала мама, рассматривая меня, — «ничего мне рассказать не хочешь?» «Мама, давай ты сначала разденешься и попьем чай, и я тебе все расскажу», — попытался я остановить паровоз материнского гнева, но куда там. Через пять минут я был назван бесчувственным и бессердечным человеком, не сообщившим матери о том, что меня пытались убить» о том, что меня подозревают в убийстве человека, и о том, что у меня наконец-то появилась новая девушка. Стоп, мам, какое еще убийство? Да, у меня был обыск, но ничего не подтвердилось. Полиция все тщательно проверила. Они вчера вечером были у нас дома. Все перерыли, искали какие-то документы, которые ты якобы украл у убитого. «Мам, это бред», — сказал я. «Я ей тоже так сказал, но мама настояла, чтобы мы приехали и лично поговорили с тобой на эту тему», — сказал папа, наблюдая, как Демонесса заваривает чай. «Ты только посмотри на него. Весь высох и похож на твою мать!» Демонесса сдержанно хрюкнула, а я прикрыл глаза. «Нет, маму понять можно, нервы и все такое» но так позорить родного сына — это перебор. «Ладно, Светочка, успокойся. Сын был неправ, но он исправится, ведь так сын». Я кивнул, соглашаясь с папой. «Лучше подождать, пока поток ругательств со стороны мамы иссякнет, и можно будет спокойно поговорить». Демонесса так заслушалась, что едва не пересыпала папе сахара. Видимо, даже Демонессу пронял такой поток ругательств, потому что она, продолжая слушать маму, подошла к духовке и открыла ее. Затем Демонесса ухватила горячий противень рукой и, совершенно не обращая внимания на его температуру, принялась тыкать мясо вилкой. «Ой, Ксюшенька, да что же ты так неосторожно?» — запричитала мама рывком выпрыгивая из-за стола и направляясь к Демонессе. «Надо быстрее приложить холод!» Демонесса сделала серьезное лицо и показала руку. «Только поставила, еще не успела нагреться», сказала она на удивленное лицо мамы. «Но я же видела», начала была мама, но, замолчав на полуслове, вернулась за стол. «Похоже, нам сегодня предстоит поговорить о многом», — сказала мама, закрывая глаза.